потому что летает только тот, кто весел, без бесхитростен и бессердечен. А я уже выросла. Расскажи о Петре Пенне. Я тебе столько раз уже рассказывала. Спи. Ну, пожалуйста, расскажи.